Глава 58. МАКС Как и почти любой берлинский водоем, после наступления темноты, озеро Ванзае выглядит заброшенным, особенно в такой дождливо-ненастный осенний день, как сегодня. Спортсмены, любители хорошей погоды, давно сидели в тепле, да и немногие фанатичные серфингисты и яхтсмены которые обычно торчат на озере в любую погоду, тоже не испытывали особого желания попасть в медленно, но уверенно надвигающийся шторм. Поэтому, за исключением нескольких уток и лебедей, озеро находилось в нашем полном распоряжении. Тем не менее, я послушался совета Космо и резко сбросил скорость, а также включил обязательные сигнальные огни, на случай, если нас услышит речная полиция или рассерженный владелец виллы, мимо чьего водного участка мы проплываем, будет вынужден заявить о подозрительном нарушении тишины. После ничем не примечательной поездки мы приблизились к острову Морвал со стороны округа Шпандау. Неосвещенный, без каких-либо признаков жизни остров показался чуть позже. На берегу росли старые, высотой с дом, лиственные деревья, их раскидистые кроны свисали до самой воды. При свете луны издалека казалось, что мы движемся к безглазому сказочному существу, чья голова торчит из озера, и ветер шуршит его волосами-листьями. Теперь, когда мы увидели небольшой причал, к которому хотели пристать, Моей фантазией завладели совсем другие образы. Вот отец отрывает фильтр от своей сигареты и бросает его в озеро, прямо на том месте, где мы вскоре пришвартуем лодку. Вот он обматывает вокруг бедер садовый шланг и велит нам следовать за ним. В хижину, где с помощью этого шланга он будет отсасывать из бака бензин, которым затем обольет моего брата. «Ты вспоминаешь», — сказал Космо. Это было утверждение, не вопрос. Потом его глаза расширились, и он схватился за поручень. «Эй, помедленнее!» Но он опоздал со своим предупреждением. Я не успел среагировать, и лодка со всей силы ударилась о причал. Дерево громко хрустнуло, как наружная обшивка яхты, так и причальное сооружение. Я выключил мотор, извинился и попросил Космо пришвартовать лодку, а сам пошел вперед. Под кожей у меня словно копошились миллионы муравьев. Я так нервничал, что меня подташнивало, и я как можно быстрее хотел попасть на берег. «Забудь об этом», — запротестовал Космо. «Мы будем все делать вместе». Он позвал Фриду, которая хотела всего лишь поискать фонарик, но уже слишком долго торчала внизу. «Фрида?» Он посмотрел вниз по лестнице в сторону каюты. «Вам лучше спуститься сюда», — ответила она ему. «Что там?» — спросил я. «Идите вниз. Думаю, вы должны это послушать». Нехотя я последовал за Космо, который бросил на меня вопросительный взгляд и исчез в проеме. «Что?» — кратко спросил я, когда спустился вниз и нашел Космо и Фриду стоящими на коленях на полу перед откидной крышкой люка. Через деревянное перекрытие мне глухо ответил Фиш. Видимо, придя в себя, он удивительно энергично кричал. «Вы делаете ошибку». «Да». Я спросил Фриду, действительно ли она собирается тратить наше драгоценное время на болтовню с этим убийцей. «Сам послушай, что он говорит», — взмолилась она. Я посмотрел вниз, откуда услышал голос Фиша. «Вам не следовало ехать к Морвалу одним». Он постучал по крышке отсека для хранения. «Откуда вы знаете, где мы?» — спросил я его. Потом поймал виноватый взгляд Фриды, и ответ мне был уже не нужен. Я кивнул другим, хлопнул в ладоши и сказал, «Ладно, у нас нет времени. Сейчас мы пойдем искать Йолу, а этим преступником внизу займемся потом, когда вернемся». «Нет!» — закричал Фиш у нас под ногами. словно с него живьем сдирали кожу. «Послушайте же, нет, это ловушка! Вы попадете в ловушку!» «Неужели?» «Да, я могу это доказать! Посмотрите на мой сотовый!» «А что с ним?» «Он больше не работает!» «Я прав!» Я вытащил из кармана телефон и взглянул на экран. «Нет, вы ошибаетесь. Он светится, ловит сеть и...» Монитор погас в моих руках. «Что за черт?» — крикнул Космо. Фрида, которая тоже это видела, испуганно приложила руку к губам. «Его выключили, верно?» «Потому что вы слишком близко!» — в отчаянии крикнул Фиш. «Выключили?» — недоверчиво спросил я. «Господи!» «Вы ни за что не должны были попадать в электромагнитную зону!» «Что еще за...» «Та самая зона! Боже ж ты мой!» Фиш метался в своем заточении. Судя по звукам, он вертелся вокруг своей оси и при этом постоянно бился локтями о крышку люка. «Они блокируют на острове все посторонние электронные устройства». «Сотовые телефоны, радиоустройства, спутниковые системы, системы зажигания!» «Системы зажигания?» Космо подпрыгнул, словно сел на горячую плиту и бросился вверх по лестнице тяжело, прошагал по палубе и после короткой паузы закричал громко и четко «Дерьмо! Чертого дерьмо!» Через секунду он снова вернулся к нам и возбужденно провел рукой по волосам. Он прав. Мотор больше не заводится. В отличие от другого, который неожиданно застрочил, как швейная машинка, казалось, что лодка, которую тот мотор приводил в движение, находится всего в нескольких метрах от нас».